Глава двадцать вторая Виолетта представить себе не могла, что ей будет так приятно снова войти в холодный офис страховой компании и увидеть свою висящую на спинке стула рожевато-коричневую кофту. А тут еще и Марин появилась в дверях с чашкой чая в руке, остановилась как вкопанная, и мрачное лицо ее расплылось в улыбке. Боже мой, как я рада, что ты вернулась, восклицала она. Я уж думала, что утону в этих бумагах. Марин торопливо вошла в помещение, расплескивая на пол чай, и протянула руку к солидной стопке бумаги возле своей машинки. Я ей не говорю о том, как скучно весь день сидеть здесь одной, просто ужасно. Валя улыбнулась. Марин говорила с ней так, будто они закадычные подруги. она легко забыла об охлаждении между ними, которое произошло совсем недавно. Но Авалита самой хотелось бы об этом поскорее забыть. А что? Разве мистер Отерман не сказал тебе, что я сегодня вернусь? Мистер Отерман ничего об этом не говорил. Только сказал, что тебя пока не будет, а когда вернёшься, пока неизвестно. Ну и что я должна набраться терпения и работать? а пользоваться только одним обогревателем. Она показала пальцем на новенький обогреватель, который купила Вайлетт. «Ну, а теперь можно включить оба. Ты, значит, берешь и этот, а мне достанется старый». Мурин сунула Вайлетт свою чашку с чаем и встала на колени, чтобы отыскать выключатель. «Мне Олив сказала, что у тебя мать заболела. Кстати, как она?» «Спасибо, гораздо лучше». «А кто за ней теперь ухаживает?» Она опустила к себе квартирантку, которая готовит для мамы и не дает ей скучать. Виолетт не стала говорить, что это квартирантка Дороти Джордан. Она поставила чашку с блюдцем, пристроила свою сумочку и огляделась. Всего две недели ее здесь не было, но помещение теперь казалось ей совершенно другим. Маленьким, грязноватым и скучным. Никакого стимула для работы. Конечно, Вайолетт была очень довольна тем, что после перерыва в Саут-Гэмптоне она снова вернулась к прежней жизни, но теперь она уже понимала, что не застрянет здесь навсегда. Надо будет двигаться дальше, искать другую дорогу в жизни. Эта неожиданная мысль согрела ее, И скорая встреча с мистером Уоттерманом уже не так беспокоила её, как могла бы. Он вызвал Валид к себе в кабинет, поздравил с возвращением, поинтересовался здоровьем матери и даже похвалил Мурин за то, что та неплохо справляется с навалившейся на неё работой. Конечно, меня не может не беспокоить, что в нашем машинописном бюро работают девушки, на которых никак нельзя полностью положиться, добавил он. Вертя на вертяном столе стеклянная пресс-папье. Валит выпрямилась на стуле. Что вы хотите этим сказать, спросила она. Ну, во-первых, Мурин, весьма вероятно, пойдёт по дорожке Олив, выйдет замуж и помашет нам ручкой, как делают большинство юных девиц, которых мы берём на работу. Что касается незамужних девушек постарше, они, конечно, более благонадёжны, продолжал он. Не замечая, как Ваилет помурщилась. Но и у них есть слабое место. Они склонны просить отпуск за свой счёт, чтобы ухаживать за своими престарелыми родителями. Согласны? Ваилет посмотрела ему в глаза. Этого удара не могла бы смягчить даже ссылка на Дикенса. И что же вы предлагаете, мистер Уоттерман? На первое место поставить работу, а семья Дело десятое. Конечно, нет. Конечно, нет. Именно поэтому девушки бросают работу, когда выходят замуж. Они хотят все силы сосредоточить на семье. Если бы ваша жена не ухаживала за вашими престарелыми родителями, а у меня есть подозрение, что она это делает. Быстрого взгляда на удивлённое лицо мистера Уатармана хватило, чтобы убедиться. Она угадала. Тогда что бы вы сделали, если бы они в вас нуждались? Мистер Отерман выпрямился на стуле. Ну-ну, мисс Пидол, не надо переходить на личности. В этом нет никакой нужды. Но вы же первый начали. Да, но я ведь руководитель. В этом заключается моя работа заботиться об интересах моих подчинённых и, конечно же, об интересах компании. И мне очень жаль, если вы этого не понимаете. Может вам лучше приглашать на работу престарелых вдов, которые уже и не думают о том, чтобы выйти замуж, полюшотливо заметила Ваилет. Или вообще мужчин? Ну уж нет. Мужчины вряд ли захотят целый день сидеть за печатной машинкой. Или вы не согласны? Это скорее женское занятие, я бы так сказал. Даже в наше время, когда у людей мало работы. Но вот что касается вдов, Он ещё раз задумчивым видом крутанул пресс-папье. "Да, у него, кажется, будут проблемы, когда я подам заявление", подумала Валет. Теперь ей было совершенно ясно, что, вернувшись, она уже готова снова уйти. Возвращение к вышивальщицам было более радостным. Все, казалось, были искренне рады видеть её снова, даже миссис Бигенс. Она высоко оценила работу Валет над каймой. которую та проделала в свободное время, ухаживая за матерью. Верность своему делу и трудолюбие. Вот что я больше всего ценю в вышивальщице, заявила миссис Бигинс. Это касается как нашего собора, так и семьи, Мэйбл Уэй тоже приветливо ей кивнула. Когда будешь готова работать, милости просим за материалами. Джельда обняла Вэйлет. — Огромное спасибо, что нашла для Дороти жилье, — прошептала она. — Ты настоящая подруга. Джильда села рядом с Вайлет и, как обещала, рассказала про соборное освещение работ вышивальщиц, которые Вайлет пропустила.